Глава 18. Ничейная земля. Коннор лежал в спальном мешке, отсчитывая мгновение, и чувствуя то же, что наверняка чувствовал 12 лет назад его отец. Сердце его стучало громче, чем раскатистый грохот вдали. Он ощущал, как пульсирует кровь в висках, тикая, будто старые часы Грехема. Наконец он встал. Безшумно, как когда-то его отец. Выскальзывая из спального мешка, он чувствовал в кромешной тьме присутствие не только Роба, но также и Палмера, Вик и матери. Он тайком бежал от них всех. Его шумным сообщником стал ветер. Коннор подождал, пока очередной порыв тряхнет брезентом, и как только стало ясно, что ветер ненадолго утих и не занесет внутрь песок, он добавил в ночной шум свою долю, раздвинув края палатки и выбравшись в ночь. В ясном небе ярко сияли звезды, в воздухе чувствовалась прохлада. Низко на западе висел полумесяц, заливая песок ровным белым светом. Та же самая луна — Стояло высоко в небе ночью, когда он вышел из палатки отлить и воспользовался моментом, чтобы вытащить рюкзак, который теперь лежал в свете догорающих углей костра. Высыпав начерпь из отцовских ботинок, он натянул их, сев на прохладный песок. Коннор обила дрожь, у него стучали зубы, как от нервов, так и от холода. У него вновь возникло желание отлить. Но он знал, что особой необходимости в том нет. В нем не было воды, только страх. Из забычьей раны донеслось нечто похожее на рыдание. Угли в костре замерцали, вдохнув ветер. Вдали слышался загадочный грохот, вечное эхо барабанного боя, отдававшееся в груди и горле. Поднявшись, Коннор закинул рюкзак на плечи, затянул ремень Натальи, чтобы перенести тяжесть на бедра, и в последний раз взглянул на темные очертания, освещенные слабым сиянием углей палатки, внутри которой в одиночестве спал его брат. Поборов чувство вины и сомнения, он собрался с духом и направился в шумную. Неизвестность. В лунном свете перед ним возник провал в земле. Темная трещина, столь же реальная, как линия на любой карте. Коннор смотрел, как в нее сыпется проносящийся мимо песок. Сколько тысячелетий не может заполниться до краев эта яма. Незаживающая рана разрез, нуждающийся в том, чтобы его зашили. Он привык считать, что люди стареют с каждым днем, с каждой минутой, так же, как дюна прирастает за раз одной песчинкой, как одна часть пустыни постепенно сливается с другой. Но здесь он с особой остротой ощущал, что бывают мгновения, подобные громадным трещинам в земле, столь же обособленные, как прыжок мальчишки. Жизнь делилась на подобные эпохи, разделяющие между собой мгновения. Моргнуть не успеешь, и мальчик становится отцом. Коннору хватило одного размашистого шага, чтобы пересечь расселину, для преодоления которой в детстве требовался прыжок, и повторенный ритуал придал ему смелости то был символический разрыв со всем, что осталось позади. Впереди был только источник грохота, к которому он шел, как шли до него многие другие, чтобы никогда не вернуться. За спиной остались лишь горестные причитания, которые он вовсе не обязан был слушать. Несмотря на пронизывающий до костей страх, он убеждал себя, что ничего еще не кончено. Четыре дня пути туда и четыре обратно, только и всего. Четыре дня, чтобы взглянуть, что там, за горизонтом. А потом он вернется. Он убеждал себя в этом так же, как наверняка убеждали себя другие до него. И его отец тоже. Он зашагал в сторону барабанов, обещая себе, что вернется, и поднявшийся ветер взвыл, ругая его за глупость. Но это завывал не ветер. Впереди в бледном свете луны слышался другой полный тоски вой. Коннор двинулся вперед, доставая из ножен на поясе нож, и, ожидая увидеть койота, почуявшего его запах или пытавшегося отогнать его от своего логова. И там в самом деле был кто-то на четвереньках. Но койот поднял голову, и в свете луны Коннор увидел исхудавшее лицо глядевшего на него мальчишки. Убрав нож, Коннор поспешил вперед. Какой-то придурок из Спрингстона, похоже, решил бросить вызов расселения. Он огляделся в поисках других ребят, наверняка желавших поглядеть, кто оказался смелее, а кто струтил. Коннора разозлило, что его куда более серьезному ритуалу помешала дурацкая детская забава. Он в гневе кинулся к мальчишке, намереваясь схватить его за шиворот и швырнуть, через ничего не значащую трещину в земле, обратно к его приятелям. Внезапно он остановился, как вкопанный. Тот, кого он принял за мальчика, оказался худющей девочкой в лохмотьях, которая ползла на четвереньках, волоча за собой на шнурках остатки ботинка. Вонзая пальцы в песок, она словно не замечала Коннора, тупо уставившись вперед, будто на отблеск далекого костра. «Спокойно!» — проговорил Коннор. Он опустился на колени, и девочка, наконец, его увидела, а затем вцепилась в него. Глаза ее были широко раскрыты, губы потрескались, кожа была бледной, как молоко или луна. Коннор прижал девочку к себе, позабыв о злости, но она выглядела здесь еще чужероднее, чем похваляющиеся отвагой мальчишки. В груди у него били барабаны. Где ее друзья? Он окинул взглядом пески, но никого не увидел. Вероятно, они бросили ее тут одну, или ее покусал койот, напугав остальных. Он чувствовал, как она дрожит, издавая негромкие стоны. Коннор поднял ее на руки, обнаружив, что она весит меньше его рюкзака. «Придется отнести ее обратно в палатку, а Робу надо будет о ней позаботиться и отвезти домой. Она решила поиграть в мальчишескую игру, и ей это дорого обошлось. Ей еще повезло, что там оказался он». Он отнесет ее в палатку а потом исчезнет, пока Роб будет занят. Это ничего не меняло. Всего лишь первый его поступок как свободного человека. Спасенная жизнь в обмен на потерянную. Все честно. Перешагнуть трещину с девочкой на руках на этот раз оказалось сложнее. Не только из-за лишнего веса, но и потому, что он не мог посмотреть под ноги. Он осторожно ступал пока не почувствовал под ботинком край. Вытянул другую ногу и, наклонившись, вслепую нашарил противоположную сторону. Спеша к палатке, он успел сочинить историю, которая могла бы объяснить, как он оказался снаружи посреди ночи. «Роб!» — крикнул он. «Роб! Проснись!» Мгновение спустя палатка осветилась. Коннор начал опускать девочку на землю рядом с палаткой, когда клапан откинулся, и выглянул его заспанный брат. «Который час?» — начал Роб. «Помоги затащить ее внутрь», — сказал Коннор, и Роб послушался. Девочка не могла двигаться самостоятельно. Братья внесли ее в палатку, и Роб закрыл клапан от ветра. Свисавший с шеста дайверский фонарь отбрасывал свет и тени, на разворошенную постель. Коннор уложил девочку, затем расстегнул пояс и сбросил рюкзак, заметив, как Роб пристально смотрит на тяжелый груз. «Не сиди просто так!» — велел Коннор. «Дай ей воды!» Роб взглянул на него, смаргивая остатки сна, и взялся за дело. Он начал шарить в своем спальном мешке в поисках фляжки, в то время как Коннор Внимательнее пригляделся к девочке, и вся сложившаяся у него в голове история рассыпалась в прах. Не та, которую он сочинил для Роба, будто он выбрался отлить и увидел отважно преодолевающих расселенную ребятишек. Но история о том, откуда взялась эта девочка. Спрингстон был не настолько велик, чтобы он не знал большинство его жителей в лицо, если не по имени. Но эта девочка явно была чужой. Она страшно исхудала. Руки ее напоминали птичьи лапки. Одна лежала на груди, другая была закинута за голову. На ней были превратившиеся в лохмотья бриджи из странной ткани. Сквозь дыры на коленях виднелась кровь, по ногам стекали темные струйки. Раны почернели, засохнув, по крайней мере, день назад. Мы успели вновь намокнуть под содранной коростой. И во всех ранах был песок. Девочка застонала. Губы ее пересохли и потрескались. Лицо обгорело на солнце. Рука в рубашке был оторван, остальное едва держалось. Казалось, будто ее протащили по тысяче дюн. А когда Коннор увидел кровавые огрызки на месте ногтей, Он понял, что этому несчастному созданию пришлось долго ползти. Она выглядела полумертвой и бесчувственной, и Коннор понял, подобно дайверу, поднявшему из холодного песка невиданную реликвию, что существо у его ног родом не из Спрингстона и не из какого-либо иного мира живых. Это была девочка из ничейной земли, каким-то образом сумевшая пересечь непроходимый рубеж. «Как мне дать ей попить?» — спросил Роб, открыв фляжку и беспомощно глядя на Коннора. «Только крышечку», — прошептал Коннор, не до конца осознавая, что означает появление здесь этой девочки. «Дай мне». Роб дрожащими руками налил крышку, расплескивая воду. И Коннор подумал: понимает ли его брат то, что понял он сам? Скорее всего. Роб был достаточно умен. Осторожнее, сказал Коннор, беря крышку с водой. Присев рядом с девочкой, он положил ей на грудь другую ее хрупкую руку и, подставив ладонь под затылок, приподнял ее голову так, чтобы та оперлась о его бедро. С ее губ снова сорвался стом, слабый признак жизни. Девочке, похоже, было лет восемь или девять, но сказать было трудно, настолько она выглядела худой и хрупкой. Коннор полил водой ее потрескавшиеся окровавленные губы. Ему показалось, будто он услышал шипение когда жидкость соприкоснулась с огнем жажды. Щеки ее дрогнули, она болезненно поморщилась, и ему пришлось удерживать ее голову. Он попытался лить воду мимо ее израненных губ прямо на язык. «Аккуратнее!» — прошептал Роб. «Знаю», — ответил Коннор. Он опорожнил крышку, глядя, как вздрагивает горло девочки, инстинктивно совершая глоток. «Налей еще». Он вернул крышку робу, который уже увереннее налил новую порцию. На этот раз девочка смогла пить самостоятельно. Слабая ладошка легла на руку Коннора, благодарно сжав ее окровавленными пальцами без ногтей. Отчаянное зрелище! «Пей», — сказал он девочке, будто ей требовалось напоминать. Она выпила крышку, потом другую, и шепотом попросила еще. Но Коннор сказал Робу, что этого достаточно. Слишком много воды тоже плохо. Ему приходилось видеть, до какого безумия доводит жажда. Веки ее затрепетали, и она открыла глаза, щурясь от света дайверского фонаря, бившего ей прямо в лицо. «Убери фонарь!» — велел Коннор Робу, но брат уже отодвинул фонарь подальше от ее глаз, столь же остро осознавая страдания девочки. «Спокойно», — сказал ей Коннор, — «мы тебя нашли. Все будет хорошо». Слова эти в той же мере предназначались ему и робу. Сам он вовсе не был уверен. «Отдохни, пока я смотрю твои раны, ладно? Потом дам тебе еще воды». «Нужно очистить тебя от всего этого песка». Он потянулся к рюкзаку, благодаря судьбу за то, что у него есть еще вода из тех припасов, которые он взял с собой для похода. К мне», — прошептала девочка. Когда она повторила те же слова во второй раз, Коннор повернулся к ней. «Что?» — переспросил он. Цепившись в его рубашку, окровавленной ладошкой, она снова повторила то же самое. «Она просит, чтобы мы подвинулись к ней ближе, чтобы было слышно», сказал Роб, наклонив голову и вслушиваясь в шепот девочки. «Чего ты хочешь?» Но девочка смотрела мимо него, на Коннора. Веки ее затрепетали, И глаза на мгновение вспыхнули, будто просвет в песчаной буре. Коннору вдруг почудилось в этих глазах нечто знакомое. Пока девочка силилась что-то сказать, отчаянно втягивая в легкие душный воздух палатки. Коннер! Снова проговорила она, с трудом произнося каждый слог, и уголки ее рта и загнулись в слабой улыбке, в которой ощущалась отчасти радость узнавания, отчасти огромное облегчение. Меня послал отец. А потом свет в ее глазах снова померк, раны и усталость взяли свое. И девочка из ничейной земли провалилась в сон. Имя Коннора эхом отдавалось в его ушах, хотя он был уверен, что никогда в жизни не видел эту девочку, которая говорила о его отце так, как будто тот был ее собственным.